Юнит-экономика. Юнит – Юнит это объект в бизнесе. Юнитом могут быть клиент, сделка, контракт, услуга или товар, направление деятельности, сотрудник. Юнит-экономика – это расчет того, сколько наша компания заработает на одном юните. Экономика юнита – это расчет основных финансовых показателей – доходов, расходов, прибыли, рентабельности по данному конкретному юниту детализация юнита, насколько мелко мы дробим объект. Например, мы хотим просчитать товарную юнит-экономику. Мы можем считать финансовые результаты по видам товаров – мебель, освещение, аксессуары, по группам товаров – столы, стулья, табуреты, шкафы, по сегментам товаров – импортные, отечественные, из ЛДСП, из дерева и так далее, по номенклатуре товаров – Табурет-бюджет, шкаф простой, стол мини и другое. По партиям товаров. Табурет-бюджет, поставка от января 2025 года. Табурет-бюджет, поставка от марта 2025 года и далее. По конкретной единице товаров. Станок-деревообрабатывающий «Бивер» 723Р, артикул «БВР-723Р-0032». Если мы хотим считать юнит-экономику в продажах, мы можем выбрать, к примеру, такие юниты. Клиент. Считаем экономику по клиенту в целом, по всем юрлицам и сделкам. Юридическое лицо. Если у клиента несколько юрлиц, мы просчитаем, насколько мы зарабатываем по каждому юрлицу. Договор-контракт. Считаем юнит-экономику в целом по контракту. Если это рамочный или комплексный контракт, в состав которого входит несколько услуг или проектов, можно декомпозировать дальше. Сделка. Просчитываем прибыльность каждой сделки. Но можно еще углубить детализацию. Конкретная услуга в сделке. Можно просчитать, сколько мы заработали на конкретной услуге для конкретного клиента. Какого уровня детализацию в юнит экономики выбрать зависит от нескольких факторов. Первый. Потребность компании в финансовых результатах по юниту. Лица, принимающие решения, директора, руководители, определяют, на каком уровне им нужны финансовые результаты и расчет окупаемости. Второй. Хорошая отлаженная автоматизация управленческого учета, ведя учет на коленке, вы не справитесь регулярно делать расчеты по детальным объектам. Юнит-экономику можно считать в целом или за период. Зачем предпринимателю знать юнит-экономику? Как ментор предпринимателей я часто сталкиваюсь с жалобами моих клиентов на то, что кажется, что-то идет не так. Бизнес вроде идет, продажи растут, но по ощущениям что-то не то. Похоже, вот этот контракт с крупным клиентом ушел в минус. Есть ощущение, что мы не окупаем вот этого высокооплачиваемого сотрудника. Я и так уже нанял трех менеджеров, а мне говорят, что нужно еще. У меня нет понимания, нужно или не нужно. На Вайлберис снова акция, распродажи до 35%, но непонятно, окупится ли мой товар при такой цене. Когда вы не понимаете, на чем именно зарабатываете и где теряете деньги, пришла пора подключать юнит-экономику. Как посчитать юнит-экономику? Чтобы посчитать юнит-экономику, управленческий учет должен быть детализирован и автоматизирован. Давайте посмотрим, что потребуется от управленческого учета и от специалиста, который его ведет. Умение считать полную себестоимость с учетом косвенных расходов. Это мы изучили в главе «Расходы». Наличие детального учета по юниту. Если мы планируем считать рентабельность сделок, нам нужно знать выручку по сделке и полную себестоимость сделки. Часто для этого требуется знать стоимость часа специалистов, которые участвовали в сделке, и количество потраченных часов. В этом помогут таск-трекеры, тайм-трекеры и попроектный учет времени. Я расскажу об этом чуть позже. Автоматизация сбора данных детального учета. Если автоматизации нет, то вручную вы сможете только лишь однократно просчитать юнит-экономику. Делать это регулярно для всех сделок вручную невозможно. Вам потребуются дополнительные сотрудники, и риск ошибки велик. Таск-трекеры. Это программы или онлайн-сервисы для управления задачами. Часто они интегрированы в системы управления проектами. Механизм работы таск-трекеров такой. Создается новый проект. Внутри проекта расписываются конкретные задачи. Когда специалист приступает к задаче, он нажимает кнопку «Старт» и начинается подсчет времени. Когда завершает работу над задачей, нажимает «Завершить» или «Приостановить», и подсчет времени останавливается. Система сама подсчитывает, кто конкретно и сколько часов потратил на проект. Тайм-трекеры это программы или онлайн-сервисы для подсчета времени. В них также может быть аналитика по проектам или задачам, но основной упор, в отличие от таск-трекеров, не на проекты и задачи, а на подсчет времени. Механизм работы схож с таск-трекерами. Популярные российские таск-трекеры, тайм-трекеры и системы управления проектами с попроектным учетом времени. bitrix 24, ASPRO, WIC, o и другие. Проектный учет времени. В создании любого продукта, будь то товар, услуга, выполненные работы или построенные дома, участвуют люди. Люди получают зарплату, а еще они ходят в отпуск, болеют, отпрашиваются на детские утренники, выходят покурить или попить чай. Все это тоже входит в оплачиваемое время. По факту, если в месяце 164 рабочих часа на 2025 год при 8-часовой рабочей неделе, то реально из них сотрудник отработает меньше даже при полной загруженности. Давайте посчитаем, сколько реально работает человек часов в год. 1972 часа. Норма в 2025 году при 8-часовом рабочем дне. Вычитаем. 20 рабочих дней на отпуск из расчета 28 календарных. 20 умножить на 8 равно 160 часов. Пару недель на поболеть – это минус еще 10 рабочих дней. 10 умножаем на 8 равняется 80 часов. Покурить и попить чай до 1 часа в день. 247 рабочих дней в 2025 году. 247 умножить на 1 равняется 247 часов. Орк вопросы Сходить туда, подписать тут, поговорить с тем-то от 10 до 30% времени. Мы вычтем 20%. 1972 умножаем на 0,2 равняется 394 часа. В результате. 1,972 минус 160 минус 80 минус 247 минус 394 равно 1,091. Это 55% от 1,972 часов. Таким образом, если вы загрузите сотрудника полностью, без простоев, его эффективное количество часов составит только 55% от установленного производственным календарем. Именно столько сотрудник будет прямо посвящать проектам или производству 55% от запланированных государством и компанией часов. А если вы промедлите с заданием, и у него возникнет простой, и того меньше? Зная полную стоимость часа, агентство может легко устанавливать выгодные цены в контрактах и оперативно понимать, до какого предела можно торговаться с заказчиком. Основные показатели юнит-экономики. Показатели юнит-экономики одни и те же, независимо от того, что именно выбрано юнитом. Я приведу несколько, однако важно знать, что этот перечень не исчерпывающий. Вы можете генерировать свои показатели на основе этих или совершенно новые, которые помогут лучше понимать ваш бизнес и принимать управленческие решения. Средняя выручка на юнит. Средняя выручка на юнит покажет, сколько выручки в среднем приносит каждый юнит за определенный период. Период принято брать месяц или год, но вы имеете право взять любой другой период, который подходит для вашей специфики. Средняя выручка на юнит равна общая выручка, разделенная на количество юнитов. Для разных юнитов, для направлений, неприемлемо. Направлений в компании обычно от двух до семи. Нет смысла считать среднюю выручку на направление, если мы можем подсчитать точную выручку на направлении. Для клиентов метрика называется средний чек. Количество юнитов – это количество клиентов. Для проектов метрика называется средний чек проекта. Количество юнитов – это количество проектов. Для сделок – Метрика тоже называется «средний чек», только считается по количеству продаж сделок. Количество юнитов – это количество продаж. Для товаров неприемлемо. Нет смысла считать среднюю цену продажи, когда по требованию законодательства мы всегда знаем точно цену, по которой продан каждый товар. Для сотрудников. Это важная метрика. Выручка на сотрудника – ключевой показатель юнит-экономики по сотрудникам. Прибыль на юнит. Вы же помните, что есть пять видов прибыли. Маржинальная, валовая, операционная, ибедда и чистая. В зависимости от того, какую мы прибыль возьмем для расчета, такой показатель и получим. Маржинальная прибыль на юнит равна доходы по юниту минус переменные расходы на юнит. Валовая прибыль на юнит равна доходы по юниту минус прямые расходы на юнит. Чистая прибыль на юнит равна доходы по юниту минус расходы на юнит. Для разных направлений. Для направлений метрика называется «прибыль на направление». Обычно легко считается маржинальная и валовая прибыль на направление, так как учитываются прямые расходы. Те бизнесы, которые научились распределять косвенные расходы, могут посчитать результат до чистой прибыли. Это востребованный показатель, нужен для расчета эффективности направлений, отделов, а также расчета KPI руководителям направлений. Для клиентов Важная метрика, которая позволит оценить, насколько прибылен тот или иной клиент. Часто бизнес ранжирует клиентов по выручке, считая, что кто больше платит, тот клиент важнее. Но на самом деле важнее тот, кто приносит больше прибыли. Для проектов и сделок тоже крайне важная метрика, позволит оценить, какой проект и сделка прибыльны, а какие недостаточно прибыльны или убыточны. После этого следует проанализировать, где произошли потери, и решить, что скорректировать. Для товаров. Бухгалтерские программы легко считают маржинальную прибыль по товару. Это требование закона. Можно сделать соответствующие настройки, чтобы посчитать валовую. Для этого в программе нужно убрать галочку в методе директ-костинг. А вот подсчитать чистую прибыль по товару сложнее, бух программы с этим не справится. Но можно выгрузить отчет в Excel и сделать распределение косвенных расходов вручную. Для сотрудников неприменимо. В компаниях я не могу припомнить таких сотрудников, которые в одиночку генерируют прибыль. Разве что торговые представители, которые ездят по точкам и продают товар, но в наше время это или редкость, или вообще уже не существует. Можно высчитать среднюю прибыль на сотрудника. Это интересная метрика. Мы о ней рассказывали в разделе «Управление сотрудниками». Юнит-экономика по направлениям деятельности. Это первый уровень детализации, самый простой. С этого нужно начать тем, кто никогда не считал юнит-экономику. Если не отлажен расчет по направлениям деятельности, все остальные юнит экономики посчитать будет крайне трудно или невозможно. Как сделать? Первое. Определите, что вы считаете направлениями деятельности. Напомню, направлениями могут выступать А. Отделы, департаменты, дивизионы. Например, для IT-компании Марка – отдел разработки и отдел поддержки. Б продукты и услуги, например, для кофеин Антона, кофе и напитки и еда и покупные снеки. С. Тематика продуктов, например, для онлайн-курсов Алисы, спорт и психология. Д. Товарные группы, например, для мебельной компании Леонида, мебель, аксессуары, зеркала. Второе. Заведите в вашей учетной системе аналитику по направлениям. В программе наверняка есть соответствующий справочник. Он может называться иначе, например, «Виды деятельности» или «Направление продаж». Название не принципиально. Третье. Разделите все доходы по направлениям. Направление «прочее» быть не должно. Если у вас есть что-то в таком роде, возможно, вы распыляетесь на разовые, несвойственные вам задачи. Или, возможно, всем этим задачам можно задать одно или два общих направления. Четвертое. Разделите все расходы по направлениям. Прямые расходы будет поделить легко. Косвенные делить не нужно. Вы их распределите пропорционально выбранной базе распределения. Пропорционально чему распределять и как распределять мы уже узнали в разделе «Управление прибылью расходы». Пятое. Посчитайте маржинальную, валовую и чистую прибыль по каждому направлению и рентабельности по ним. Если вы выполните этот план, вы получите юнит-экономику по направлениям. Вы будете знать чистую прибыль каждого направления. Образец отчета по направлениям смотрите по QR-коду в PDF-приложении. Юнит-экономика по клиентам или проектам. Мы можем считать юнит-экономику по клиентам. Это означает, что мы найдем прибыльность, сумму прибыли по каждому клиенту и вычислим рентабельность. Прибыли, напомню, мы знаем несколько видов, в том числе маржинальную, валовую, операционную и беддо-чистую. На практике принято считать маржинальную прибыль по клиенту, Она дает нам понять, сколько дохода, очищенного от себестоимости, мы получим по клиенту. Самый простой уровень расчета. Валовую прибыль по клиенту. Это та прибыль, которую все еще легко вычислить прямо и быстро, так как она не учитывает косвенные расходы. Средний уровень сложности расчета. Чистую прибыль по клиенту. Это высший уровень сложности расчета, требует отлаженного управленческого учета, но и дает очень точную картину управленческому персоналу для принятия решений. Соответственно, мы можем посчитать столько же видов рентабельности. Как сделать? Первое. В учетной программе заведите проекты. Обычно программы не умеют считать юнит-экономику по клиентам, а по проектам умеют. Но точнее вам нужно узнать у техподдержки вашей учетной управленческой программы. Второе. Всю выручку сразу распределяйте на конкретные проекты. Вы уже научились распределять ее на направление. У вас появится дополнительная строчка, в ней нужно будет выбрать проект. Третье. Все прямые расходы также относите на конкретный проект. Это будет непросто, ведь расходы вносит бухгалтер или учетный специалист, и он не знает, на какой проект были потрачены деньги. Ему придется работать в тесной связке с производством и узнавать, для чего был тот или иной расход. Иногда расходы сразу маркируются до оплаты. Бизнес-процесс маркировки и разнесения расходов нужно продумать заранее. Это ключевой момент, на котором сыпятся многие. Четвертое. Косвенные расходы по традиции распределяются, и мы это уже умеем делать, и программы тоже должны уметь. Пятое. Вуаля, мы готовы узнать чистую прибыль по проекту. Наша программа учла доход, сминусовала прямые и косвенные расходы и сделала расчет чистой прибыли и рентабельности. Некоторые программы могут не считать рентабельность, но, имея на руках суммы выручки и прибыли по проекту, рентабельность легко посчитать вручную или в Excel. Юнит-экономику по клиентам принято считать в услугах B2B. Юнит-экономика по сделкам. Юнит-экономику по сделкам можно настраивать разными способами, их выбор зависит от вашей учетной программы. Как сделать? первое Кто-то считает финрезультат по сделкам в CRM. Но без допиливания это редко получается, так как CRM в лучшем случае содержит данные о себестоимости, это переменные расходы, и маркетинговых расходах. Если подключены системы сквозной аналитики, они могут передать стоимость расходов на рекламу в CRM-систему. Второе. Удобно считать юнит-экономику по сделкам в 1С, заводя каждую сделку как проект. Конечно, если это обосновано. Если у вас большой поток однотипных сделок, вам не нужна юнит-экономика по сделке. Считайте целиком финансовый результат по направлению. Третье. Кто-то использует для расчета системы управления проектами. Обычно так возможно настроить компромиссный вариант, при котором косвенные расходы учитываются в виде фиксированного процента, посчитанного заранее финансистами. Это хороший способ, его можно использовать. Четвертое. Иногда можно просчитать прибыльность и рентабельность сделок вручную, если есть сомнения, в одной или двух. И это тоже вполне оправданный способ. Юнит экономика по товарам. Юнит-экономика по товарам нужна в случае продажи дорогого и штучного товара. Например, если вы продаете дорогие станки, эксклюзивные золотые изделия, готовые дома или дачные дома на заказ. В таком случае каждый такой товар будет считаться проектом, а его юнит-экономика будет считаться по тем же правилам, что и юнит-экономика проектов. Юнит-экономика по сотрудникам. Юнит «Экономика» по сотрудникам может быть рассчитана двумя способами. Персонально по каждому сотруднику. Например, это важно для оценки эффективности работы менеджеров отдела продаж. Деперсонализировано в целом по команде сотрудников. Тогда это показатель эффективности использования рабочей силы, а не качества работы конкретного сотрудника. Как сделать? Первое. Только вручную. Увы, но ни одна из известных мне программ управленческого учета или проектного управления не поддерживает эту функцию. Второе. Используйте электронные таблицы. Расчеты несложные, и в таблицах их сделать легко.